Кладбище Гринвуд, Нью-Йорк. Ай-Окей okay? или оптимистичная смерть? Я не был уверен, что это правильное кладбище. Вроде бы старое, из тех, у которых все в прошлом, однако смущали два обстоятельства. Во-первых, сами размеры. Возможно ли, чтобы рядом с Манхэттеном, где земля, мягко говоря, недешево, сохранился исторический некрополь площадью чуть не в 10 московских Кремлей? Во-вторых, здорово напугал деловитый интернетовский сайт с рекламным зазывом «Покупайте участки заранее, по нынешним ценам – это выгодное капиталовложение. Сколько бы вам ни было лет, разумнее позаботиться о месте упокоения прямо сейчас. Приедешь туда и увидишь у ворот очередь из катафалков», – думал я. «И тогда останется только развернуться и уехать. Я ведь уже писал» что активно функционирующие фабрики смерти мне неинтересны. Я-то а не некрофил. Но начало было обнадеживающим. Ни один из таксистов о Гринвуде слыхом не слыхивал. Отправиться на поиски согласился только четвертый и потом долго плутал по невыразительным улицам, расположенным за Бруклинским туннелем. А когда я увидел дивные готические ворота и зеленеющие за ними лесистые холмы, В воздухе явно пахнуло остановившимся временем, ароматом, от которого у меня учащается пульс. Катафалков я не видел. Ни одного. Посетителей тоже. Что неудивительно. Представьте себе город с шестисоттысячным населением, в котором все жители сидят по домам, да и в гости к ним мало кто ходит, потому что все, кто их знал, давно умерли. Живописные пруды, рощи, лощины – Плавные возвышенности, кое-где попадаются разноцветные попугайчики. Несколько лет назад сбежали из аэропорта Кеннеди и размножились на здешнем приволье. Истинный элизиум, райский сад. Именно таким Гринвуд и замышлялся. В эпоху, когда он возник, в европейских языках появилось новое слово «сэмитери» от изящного греческого «койметарион», то есть «место сна». До XIX столетия смерть воспринималась западным человеком как ужасный порог, за которым лишь могильные черви до расплата за грехи. Для того, чтобы было не так страшно, ложиться в землю следовало поближе к стенам церкви. Больших кладбищ не существовало, лишь маленькие погосты, лепившиеся к многочисленным храмам. Но наступил век просвещения, зародилось понятие санитарии, Медики стали говорить, что город не может стоять на трупах. Мертвых необходимо хоронить подальше от жилых кварталов, чтобы миазмы гниения не проникали в подземные источники вод. Чуть позже вошел в моду романтизм, который впервые со времен античности напомнил изысканному обществу, что смерть – это не только страшно, но еще и красиво. Возникла своего рода каменная поэзия над гробей, Языка, который современному человеку без перевода уже не понять. Жителю девятнадцатого века памятники на могилах сообщали гораздо больше, чем нам. Изображение розы означало, что здесь похоронена девушка или молодая женщина. Обрубленная колонна — молодой мужчина, чьим чаянием не суждено было свершиться. Две колонны — супружеская пара, которую даже смерть не смогла разлучить. Ягненок – невинное дитя, бабочка – ранняя юность, сноп колосьев – мирная кончина в преклонном возрасте, когда отходишь яко колос на пол. Все эти метафоры, конечно, печальны, но все же печаль – чувства совсем иного регистра, нежели животный страх смерти. В человеческое сознание встроен антидепрессантный механизм, помогающий преодолевать ужас перед неизбежностью конца. В средние века эту роль исполняла глубокая, нерассуждающая вера в вечную жизнь. Когда же человек начал умничать, выискивать доказательства существования Бога, каковых, разумеется, не нашел, потому что вере доказательства не нужны, сформировалась новая концепция. Смерти как возвращение в лоно природы. Несмотря на тысячи крестов, истинной религиозности в Гринвуде не ощущается. Просто в новом респектабельном квартале под названием «Посмертное существование», куда переселяется усопший, принято украшать дом христианской атрибутикой. Там так носят. Именно в середине XIX столетия зародилось то отношение к смерти, о котором полтора века спустя Лев Лосев напишет. «Гробы изнутри здесь вроде матраса, с точки зрения местного среднего класса. Смерть – это красиво, и как бы сон». Гринвуд с самого начала создавался как парк, куда люди будут приезжать не столько по скорбной необходимости, сколько просто покататься, погулять, устроить пикник на траве и заодно убедиться в том, что ничего такого уж страшного в смерти нет. Вон какое место славное и вид отменный. От Манхэттена отсюда всего три мили, а сообщение было удобное. Четыре паромных линии через эстривер – омнибусы, наёмные фиакры и кладбище быстро стало популярнейшим местом для прогулок. В 60-е годы XIX века его кущи и аллеи ежегодно посещало полмиллиона человек. Соседство мавзолеев, усыпальниц, могильных крестов не портило гуляющим настроения и аппетита, не мешало флиртовать и веселиться. Атмосферу праздника, правда, могла подпортить похоронная процессия, но завидев траурный караван, Веселые компании просто уходили подальше, благо места хватало. В те времена Гринвуд выглядел еще нарядней и ухоженней, чем теперь. Мрамор и бронза не успели померкнуть под воздействием дождя и снега. Могилы были обнесены затейливыми кованными оградами. Почти все они пошли на переплавку в годы последней войны. Посреди каждого из четырех водоемов било по фонтану. Во всех книгах и статьях об истории кладбища непременно приводится цитата 1866 года из газеты «Нью-Йорк Таймс». Мечта всякого нью-йоркца – жить на Пятой авеню, гулять в Центральном парке и упокоиться в Гринвуде. Учрежденный в 1838 году Бруклинский парк-некрополь уже через несколько лет начал приносить прибыль, что с новыми кладбищами случается редко. Тактика устроителей была стандартной – сделать пиар за счет звезд, а там потянется и массовый клиент. Победив в ожесточеннейшей конкурентной борьбе, Гринвуд добыл самого завидного из тогдашних нью-йоркских покойников – губернатора Дэвита Клинтона. Трофей, правды был не первой свежести. Великий человек скончался четвертью века ранее, но гроб извлекли из прежней могилы и большой помпой перевезли на новое место. Поблисити было на всю страну, и после этого бизнес пошел как по маслу. Успех был столь велик, что в разных городах страны начали появляться собственные некропарки с тем же названием «Зеленый лес». Кладбище вступило в пору расцвета, можно сказать, стало главным кладбищем страны, и надолго, на целых сто лет, на то самое столетие, в ходе которого, собственно, и сложилась сверхэффективная химическая формула под названием Соединенные Штаты Америки. На Гринвуде присутствуют все ее исходные ингредиенты. первый из кладбищенских звезд, поселившийся здесь еще раньше, чем губернатор Клинтон, стала представительница коренного населения Америки, дочь индейского вождя Дохумми, главная звезда Великосветского сезона 1843 года. Бедняжка простудилась и умерла, провожаемая в последний путь стуком бубнов и завываниями своих соплеменников. Те хотели увести покойницу в родные прерии, но владельцы Гринвуда то ли упросили, то ли подкупили краснокожих, и кладбище обзавелось своей первой знаменитостью. Ее белокаменное надгробие высечено Робертом Лауницем, самым плодовитым из гринвудских скульпторов и, между прочим, петербургским уроженцем. Следующую по хронологии генерацию американцев представляет Уильям Пулл, 1821-1855, потомок первых переселенцев и предводитель ксенофобской партии, а точнее шайки, природных американцев. Эта колоритная фигура недавно приобрела всемирную известность благодаря голливудскому блокбастеру «Банды Нью-Йорка». Билл Мясник был знаменитым драчуном, искусным метателем ножей и лютым врагом ирландских эмигрантов, за что и получил от одного из них пулю в сердце. Изумляя врачей, богатырь боролся за жизнь целых две недели и испустил дух со словами «Я умираю настоящим американцем». Вторые переселенцы, которые, в отличие от первых, приплыли в Америку не добровольно, а цепями. Прежние времена могли попасть на чопорный Гринвуд лишь в порядке исключения. Но на счастье нынешних попечителей, на кладбище имеется таки чрезвычайно политкорректная знаменитость Сьюзан Смит МакКинни Стюарт, 1846-1918. Первая чернокожая женщина-врач города Нью-Йорка. Главное событие американской истории XIX столетия – гражданская война – совпало с золотым веком Гринвуда, украсив его множеством памятников, барельефов и героических эпитафий. Генералы обеих враждующих армий представлены здесь в таком неисчислимом изобилии, что даже образовалась местная достопримечательность – могила Элизабет Хамильтон. Эта дама – побывала замужем сразу за двумя видными военноначальниками северной армии и покоится между обоими своими супругами на одинаковом расстоянии от одного и от другого некрополь напоминает выставку достижений американского хозяйства то и дело попадаются знакомые имена которые сегодня ассоциируются уже не с живыми людьми а с фирменными названиями и брендами но на гринвуде убеждаешься все они внесшие свою лепту в величие Америки, действительно существовали. Человек-телеграф Морзе, человек-тюбик Колгейт, человек-пиш-машинка Уинтервуд, человек-пианино Стейнвей, человек-ластик фэйзер, человек-безделушка Тиффани. Из каких еще клише состоит Америка? Из шоу-бизнеса, спорта, адвокатуры, мафии? Эти классические разновидности Homo Americanus – Представлены здесь, что называется, в ассортименте. Не стану перечислять всех гринвудских звезд. Довольно будет по одному имени из каждой категории. Писать о таких судьбах хочется крикливым языком газетных заголовков, вроде тех, что сопровождали жизни этих людей. Итак, шоу-бизнес. Женщина, которую преследовали несчастья. Кейт Клакстон, 1852-й. 1924 -й. была известнейшей актрисой своей эпохи, американской Ермоловой. Ее личная жизнь являла собой сплошную череду потрясений. Сын покончил с собой, муж втайне от нее женился на другой актрисе, но репутацию женщины, навлекающей беду, Кейт заработала еще прежде того, в ранней молодости. Она была на сцене Бруклинского театра, когда там начался ужасный пожар, унесший 278 жизней. Сама актриса спаслась чудом, сильно обгорев и едва не повредившись рассудком Вскоре после этого сгорела гостиница, в которой она остановилась во время гастролей, и с тех пор суеверные и малодушные зрители стали избегать спектаклей с ее участием. Спортсмены. Сорвал резьбу. Первая звезда бейсбола – Джим Крейтон. 1841-1862, был известен как Человек-винт. Это он изобрел крученую подачу, а отбивая, мяч завинчивался таким невообразимым образом, что все только диву давались. Однажды в момент удара раздался странный треск, словно лопнул ремень. Мяч был отбит на славу. Джим обижал полный круг по площадке и вдруг упал замертво. Оказалось, что он порвал себе мочевой пузырь.